Глава 10 Коллекционеры. На углу Гончарной улицы и Гончарного же проезда, рядом с магазином «Нумизмат» кипела обычная для толкучки жизнь. Рынок лишь на первый взгляд представлялся хаотичным скоплением народа. На самом же деле толкучка больше походила на прекрасно организованный пчелиной улей, где каждый член семьи выполняет заложенные в него природой функции. Рабочие пчелы, не покладая лапок, вкалывают в поле. Трутни, вопреки пословицам, тоже вносят свою лепту в общее благо, не покладая, правда, совсем других частей своего хитинового тельца. А пчелиные матки ничего и знать не желают, кроме любви. У каждого или почти у каждого на толкучке тоже были свои задачи. Первыми посетителей рынка встречали красномордые мужички с цепким взглядом, так называемые светофоры — вероятно, получившие свое имя благодаря специфическому цвету лица, вполне сравнимому с традиционным окрасом сутками торчащих на свежем воздухе гаишников. Светофоры первыми выискивали в толпе потенциальных продавцов. Наподобие биржевых маклеров они оптом скупали стоящий товар и, чуть погодя с выгодой, толкали его вновь пребывающим нумизматом, делая деньги как на разнице в цене, так и на быстроте оборачивания капитала. Еще лучше шли дела у торговцев. Как правило, это были немолодые люди, страстные собиратели, сочетавшие приятное с полезным. Пополняя свои коллекции, они пытались сделать это с максимальной выгодой. Коллекционеров-любителей, приезжавших просто для удовольствия или с целью обмена одной-двух монет, назвали пенсионерами а многочисленная торгующая молодежь и вовсе считалась на рынке шелупонью и потому не подлежала какой-либо профессионально-цеховой классификации. В принципе, на толкучке можно было купить практически что угодно, однако в случае облавы любой коллекционер категорически отрицал факт продажи, выдавая его за обмен, поскольку российское законодательство запрещает торговлю драгоценными металлами без лицензии. А тот факт, что продажа орденов и медалей вообще является уголовно наказуемым деянием, только задирал цену на рынке. Натренированный глаз светофоров, похоже, мгновенно вычислял представителя власти даже в гражданской одежде. И хотя всех, кто шел справа и слева от Лучко, опросили на предмет наличия товара, к нему самому так никто и не обратился. Тогда он наобум подошел к паре торговцев. Те поначалу оказались чуть общительнее, но затем тоже насторожились и не стали поддерживать разговор. Потолкавшись с полчаса в безуспешных попытках раздобыть информацию, Лучко каждый раз наталкивался на глухую стену страха и неприязни. «Нет, здесь я только людей распугаю», — в итоге рассудил капитан. Кроме того, пошел дождь, и Лучко щел за благо отправиться под крышу магазина для проформы осмотрев витрины он предъявил удостоверение и попросил позвать хозяина или иное ответственное лицо вышел заместитель директора пригласил капитана в кабинет и весьма любезно согласился ответить на вопросы на его визитке в частности было сказано что ее обладатель неедов валерий васильевич является еще и вице-президентом московской ассоциации нумизматов в ответ лучко показал господину неедову, Крупный снимок отпечатка монеты. «Нет, именно такой никогда не видел», — сказал Неедов, изучив снимок. «Хотя похожий рисунок встречал». Тогда капитан выложил следующий снимок помельче, дающий понять, где именно отпечатался след. «Так это человек...» — Неедов аж подскочил над столом. «Мертвый человек», — невозмутимо уточнил капитан. «Как видите, это не просто монета». Впечатлительный заместитель директора нервно забарабанил пальцами по столу. «За что же его так? Вот мы и пытаемся разобраться. Кому и зачем, по-вашему, понадобилось клеймить человека древней монетой?» «Ну, не знаю. Может, это барыга с нашей толкучки?» Пытался кинуть клиента, за что и поплатился. «Сами видели, народу на рынке полно, все жаждут легких денег». Следователь закивал. «Да, да, спасибо за хорошую мысль, мы это обязательно проверим». Капитан ткнул пальцем в первый снимок, дающий детальное представление об оттиске. «Скажите, Валерий Васильевич, а вам не приходилось видеть какого-нибудь оружие, украшенного подобной монетой?» Неедов развел руками. «Извините, мы тут не по этой части». Заместитель директора на минуту задумался. «Хотя я, кажется, знаю, кто мог бы вам помочь. Вот адрес». «Это магазин-салон «Гренадер». Они-то как раз и торгуют холодным оружием». Лучко аккуратно сложил бумажку и попрощался. Неедов проводил его до двери. У выхода капитан указал на окно, в котором, как на ладони, была видна толкучка. «А на улице у кого-то из ваших конкурентов имеет смысл поспрашивать?» «Не думаю. Только время потеряете. Народ там пугливый». «Я так и понял», — усмехнувшись, сказал капитан. Справедливости ради скажу, что на толкучке есть пара серьезных специалистов. Говорят, сделали целые состояния, дома на рублевке отстроили. В голосе Ниедова послышалась легкая зависть. Что вы говорите? Это на значках до да монетках-то? Ну, во-первых, не только на монетках. Во-вторых, иной значок тянет на 10, а то и 15 тысяч долларов. А если у вас есть бронзовый памятник Ленину или иному вождю, желательно в полный рост, то это вообще другие деньги. Слышал, что сегодня торговцы кому-то, к примеру, Бюст черса продали почти за миллион рублей. Поди плохо. Возвращаясь в управление, Лучко, посмеиваясь, размышлял, как было бы здорово раздобыть бесхозный ростовой памятник какому-нибудь герою революции. Буре с удовольствием подключился к поиску научного или, как минимум, наукообразного термина, который бы точно описал дар Глеба. Поскольку видения были связаны с биополями, профессор, недолго думая, взял за основу древнегреческое слово «агрос», что и означает «поле». Поначалу Буре собирался наречь Глеба агронавтом, но тут возникла путаница с аргонавтами. Тогда Борис Михайлович вспомнил цитату из трагедии Еврипида «Циклоп». Там у Еврипида встречался любопытный неологизм. Хотя, конечно, применительно к автору, жившему две с половиной тысячи лет назад, слово «неологизм» звучало весьма парадоксально. Так или иначе, с легкой руки Бурея, из подачи великого трагика, обладателя способностей вроде тех, что появились у Глеба, следовало называть поэтичным именем «аграватис», то есть бродящий в полях». Глебу новый термин сразу понравился. Итак, отныне он агроватис, блуждающий среди несметного числа кем-то когда-то рожденных мыслей, пережитых эмоций и испытанных ощущений. Словно древний пастух, потерявший в густых лугах овцу, он будет тщательно изучать хитросплетение неведомо кем оставленных и только ему одному видимых следов. В магазине-салоне «Гренадер», спрятавшемся в одном из тихих переулков на Пресне, Лучко уже ждали. Памятуя о своем не совсем удачном опыте общения с таганскими нумизматами, капитан решил предварить визит официальным телефонным звонком. Очень похожий на постаревшего Д'Артаньяна директора, сговорящий для работника оружейного салона фамилии Булатов, Рассмотрел фотографии, прочитал выдержку из заключения экспертов, снял очки и рассеянно засунул одну из дужек в рот. «Сразу скажу, холодного оружия времен античности вы у нас не найдете. Да и не только у нас. Оно не настолько хорошо сохранилось, по назначению не используешь. Разве что как музейный экспонат. Другое дело современная копия, но это уже не к нам». Затем Булатов прочитал капитану небольшую лекцию о репликах и откровенных подделках. Лучко внимательно выслушал и тяжело вздохнул. «Ну и где же мне теперь искать концы? Мне рекомендовали вас как авторитетных специалистов». Директор выплюнул душку изо рта и обвел руками увешанные экспонатами стены. «Вообще-то мы специализируемся на средневековье и оружии наполеоновских войн». Если кто и сможет вас проконсультировать на античную тематику, так это Миша Гурин. Он держит антикварный магазин на Мясницкой. В самом начале улицы найти легко. У Гурина одна из крупнейших в Европе, если не во всем мире, частных коллекций холодного оружия, в том числе и древнего. Только ради бога, на меня не ссылайтесь. Скажите, что в интернете нашли. Следователь вскинул на Булатова вопросительный взгляд. Тот пояснил. Но, понимаете, одно дело по дружбе подкатить богатого клиента, и совсем другое — навести на коллегу сотрудника правоохранительных органов. Этика нашего бизнеса не поощряет подобных жестов, а репутация у каждого из нас одна. Если подмочишь, уже не просохнет». Лучко вышел на улицу и подставил лицо моросящему дождю. Служебный автомобиль, как назло, еще неделю назад застрял в ремонтной мастерской, Так что на другой конец Москвы, на встречу с близкими и друзьями Грачева, а затем в школу, где тут учился, капитану предстояло отправиться на метро, основательно прочувствовав на себе все прелести столичного часа пик. Он возвращался домой в уже почти пустом вагоне. Ноги гудели, но по привычке, выработанной многолетним ношением формы, Лучко так и не присел. Люди с неодобрением посматривают на сидящего человека в мундире, если только это не увешанный медалями престарелый ветеран. Хотя с чего бы? Устать может каждый. Тем не менее, пусть нынче капитан почти все время ходил в штатском, а форму надевал только по особым случаям, в метро он все равно никогда не садился. Лучков в мыслях подводил итоги дня. Как сказал директор салона Гренадер, оружие, оставившее след на виске Грачева никак не может быть античным, разве что оно украшено римской монетой или ее репликой. Но тогда почему оригинал монеты не фигурирует ни в одном каталоге? Объяснять этого не мог даже Стольцев. Кстати, надо взять его с собой в гости к этому крутому коллекционеру Гурину. Историческое образование Глеба может оказаться в разговоре полезным. Ладно, с этим ясно. А что на сегодня удалось узнать о Грачеве, Обычный парень с обычными увлечениями. Футбол, пиво девушки. В школе удалось выяснить совсем немного. В учебе не преуспел, зато был прекрасным нападающим. Без конца участвовал в юношеских городских турнирах. Тренировался на стадионе «Наука» в клубе «Олимпийц». Выяснилось, что нумизматикой юноша не увлекался и в страсти к какому-либо коллекционированию замечен не был. Значит, предположение Неедова насчет незадачливого барыги можно отбросить. Но тогда почему именно Грачев? По улицам Москвы разгуливает куча парней. По какому принципу убийца сделал свой выбор? Поймешь логику преступника, считай его самого поймал. На платформе рука капитана потянулась к телефону, узнать, что нового есть у экспертов. Однако, взглянув на часы, он отложил звонок на завтра.